Глава 5 Демон Не помню, говорил я вам или нет, что использовал для наблюдения за всеми героями этой истории самое что ни на есть лучшие технологии, которые были или будут изобретены человечеством. Благодаря этой тайной системе слежения я отлично мог присматривать не только за событиями на Земле, но и за всем тем, что происходило на небесах с ангелами. Представляю, как переполошились бы наверху, узнав, что мы давно наблюдаем за ними и знаем чуть ли не о каждом их шаге. Впрочем, как вы понимаете, мы отнюдь не торопимся открывать им наш маленький секрет. Так что, увидев, как зачитавшийся вырвал страницу из книги «Судеб», я в первый момент даже не поверил своим глазам еще бы впервые за все это время ангел решился на такой дерзкий поступок айда зачитавшийся молодец не ожидал от тебя скажу честно я готов был восхищаться им однако времени на эмоции не имелось следовало немедленно поставить в известность руководство. В таких ситуациях тянуть нельзя. Чем быстрее новость дойдет до большого босса, тем это выгоднее мне. Правда, к великой моей досаде сообщить о своих достижениях я мог только через Эрвина, но тут уж ничего не поделаешь. Не стану скрывать, что когда я спешил на доклад к непосредственному начальству, то был необычайно горд собой. Еще бы, ведь порочное мне задание выполнено идеально — Ни одной, даже малейшей ошибочки, ни единого повода для придирок, и плюс такой великолепный результат. Внутри меня все пело, что-то такое веселое. Однако при входе в кабинет я сдержал себя, принял чинный вид и опустил глаза долу. «Эрвин сидел за столом очень прямо». И так сосредоточенно глядел в экран усыпанного крупными, с перепелиное яйцо бриллиантами золотого монитора, что у кого-нибудь, кто мало с ним знаком, наверняка возникло бы полное ощущение, что он старательно работает и так занят, что даже не слышит, что вошел посетитель. Но я-то не первый век знаю своего шефа и отлично понял, что все это поза, не более». Ничего он не делал до моего прихода, это факт. Разве что по интернету лазил. В последнее время у нас-то занятия очень полюбили. Там можно найти немало такого, что даже у нас, видавших виды чертей, волосы дыбом встают А, это ты, двенадцатый, — приветствовал меня Эрвин. — Заходи, заходи, присаживайся. Он кивнул на стул для посетителей и сделал вид, что с большим трудом оторвался от важного дела. — Слушай, — А зачем это я тебя вызвал, а? Я что-то забыл. Память в последнее время стала подводить. Годы, видишь ли. Я пришел с докладом о деле зачитавшегося ангела, преданно отвечал я. А вот как! Да-да, конечно, припоминаю. Новый ход босса в великой шахматной игре. Он развалился в кресле, приготовившись слушать. Но... Чем порадуешь? Только давай побыстрее, я очень занят. Признаюсь, я разозлился. Было бы перед кем комедию ломать. Уж во всяком случае передо мной, который знает его как облупленного, делать этого не стоило. Тем более сейчас, когда нужно как можно скорее доложить о том, что произошло самому. Но раз уж начальству хочется разыграть спектакль, делать нечего». Придется подыгрывать. Что ж, балаган так балаган. Я, как вы наверняка уже догадались, тоже совсем не чушь лицедейства. Я опять потупил взгляд, изображая из себя этого скромника. «Ну, как вам сказать?» — тьмялся я. Густые брови шефа соединились в одну сплошную линию. «Слышь, двенадцатый!» «Ты мне тут не темни!» — повысил он голос. Хитрите, и изворачиваться будешь с людьми, а мне выкладывай все как есть! Напортачил, провалил задание, так имей смелость признаться!» Но я чувствовал за собой правоту и не спешил выходить из образа. «Видите ли, это надо рассказывать по порядку». «По порядку!» Не нужно было иметь много ума, чтобы понять по интонации старика, что он не слишком-то доволен. «Хм, ты же вроде докладывал мне на разных стадиях, что дело идет нормально. Правда, признаюсь, некоторые детали я уже подзабыл. И потому, зная за вами такую особенность, я хотел бы освежить в вашей памяти подробности», — смиренно сказал я. «Эрвин уже кипел и булькал, как котел для грешников». Рассказывай с подробностями, хрен с тобой, но учти, если ты что-то напортачил и надеешься таким образом потянуть время и, по ходу дела, придумать какую-нибудь отговорку, чтобы избежать наказания, то об этом даже и не мечтай. Знаю, ты парень не глупый, иначе тебе бы не доверили такую серьезную работу, но перехитрить меня тебе не удастся. «Ну, это мы еще посмотрим», — подумал я, но вслух, конечно, ничего похожего не произнес. Я устроился покомфортнее, насколько это было возможно на неудобном стуле, и приступил к рассказу, не сомневаясь, что вскоре меня ожидает триумф. Поручение я выполнил, претензий к моей работе быть не могло, и теперь необходимо донести до моего, между нами совсем не обладающего острым умом и уже начинающего впадать в маразм начальника, все тонкости и нюансы моей заслуги. Чем прочнее удастся вбить в его башку, насколько сложной и ответственной была моя работа, и как блестяще я с ней справился, тем большее и лучшее вознаграждение может меня ожидать». И я повел свой тщательно продуманный рассказ, стараясь не слишком его затянуть, чтобы не утомить слушателя, но при этом не выпуская ни единой возможности подчеркнуть, насколько проблемной, практически неразрешимой была каждая ситуация, но как ловко при этом я сумел найти из нее выход. По мере того, как я говорил, хмурая гримаса на лице Эрвина постепенно разглаживалась. В какой-то момент он начал кивать и одобрительно цокать языком, а потом, проговорив «подожди-ка», даже выудил из-за уха перо и принялся что-то записывать на листе пергамента. Особый интерес у шефа вызвала, как я и ожидал, финальная часть истории, свырванная из книги судеб страницей. Еще бы, ведь о событиях он слышал впервые, а они чрезвычайно важны. И именно к этому дерзкому поступку мы, согласно плану большого босса, и вели ничего не подозревающего зачитавшегося мечтателя. То, что он нарушал их ангельские правила по мелочам, в общем и целом было пустяком. Но такой из ряда вон выходящий поступок, как вмешательство в раз и навсегда определенный Всевышним ход событий, это, конечно, выходило за всяческие рамки. Так как я поторопился прийти с докладом к Эрвину сразу после того, как это произошло, то о поступке зачитавшегося, кроме меня, еще никто ничего не знал». Ни у нас, ни наверху. И я был почти уверен, что на небесах приложат все усилия, чтобы все так и осталось в тайне. Но, увы, им не повезло. Ничего не получится. Моими стараниями наш большой босс узнает обо всем первым. Когда дело дошло до последнего разговора, зачитавшегося с подругой, их совместного тайного проникновения в комнату книг и отчаянного шага ангела, решившегося любой ценой спасти бывшего подопечного, Эрвин не только слушал меня очень внимательно, но и периодически останавливал, задавал уточняющие вопросы, комментировал мою речь довольными выкриками и жестами, а под конец, обрадованно, затопал копытами и воскликнул «Класс! Здорово! Великолепно!» Я снова потупился, из последних сил стараясь выглядеть как можно скромнее, но внутри, конечно, ликовал. «Еще бы! Ведь я заслуживал наивысших похвал, сначала от непосредственного шефа, а потом от высшего начальства». После такого успеха однозначно можно будет рассчитывать и на щедрую премию, и на повышение по службе. Место в десятке мне уже обеспечено, а там, глядишь, недалеко и до... Да. Однако Эрвин прервал плавный ход моих честолюбивых мечтаний, заявив, «Да, тут есть чем гордиться. Задание, которое мне было поручено контролировать, выполнено отлично. Не сомневаюсь, что сам будет мной». Доволен. Я только что глаза не вытаращил. Оказывается, задание было поручено ему? Он его выполнил. Большой босс будет доволен им, а меня, значит, по боку. Ничего себе! Какая наглость со стороны этого старого пердуна! ну шеф, я... Сорвалось у меня с языка нечто нечленораздельное. Эрвин, усмехаясь, потрепал меня по плечу. «Да, парень, ты тоже молодец, ничего не скажешь. Поработал неплохо. Думаю, несколько дополнительных десятилетий к отпуску в качестве награды тебе обеспечены. Не бойся, в докладе начальства я, конечно, обязательно упомяну, что в этом деле есть и твоя заслуга. Мысли мои метались точно капли воды по раскаленной сковородке». Такого поворота событий я не ожидал. Эта сволочь намерена присвоить себе все лавры за выполненную мной работу. Но ну нет, этому не бывать. Уж я не позволю себя обойти, не на того напали. Дайте только срок, я обязательно придумаю какой-то выход. Пока же я решил ничем не выдавать своего волнения и сделал вид, что все так и надо. Скроил постную мину и елейным голоском проговорил, «Вы правы, шеф, все так славно удалось исключительно благодаря вашему мудрому и чуткому руководству». Хотя, как вы помните из моего рассказа, все решения в деле принимал только я, а этот старый маразматик только иногда слушал мои отчеты, да и то в полухо. Эрвин довольно ухмыльнулся, а я продолжил». И каковы же будут ваши дальнейшие указания? Как вы намерены действовать дальше?» Тот мгновенно попался в расставленную мной ловушку. «Вместо того, чтобы отбрить меня словами «Не твое дело, свободен», как поступил бы на его месте я, и буду поступать еще не раз, я в этом не сомневаюсь, хоть тресну, но займу его место, он с готовностью отвечал «Немедленно поспешу с этими новостями на доклад к самому». Я сделал озабоченное лицо. Позвольте, шеф, сопровождать вас. Тот нахмурился. Это еще зачем? Мне кажется, я смогу быть вам полезен. Мало ли, вдруг начальство захочет уточнить какие-то детали, а вас опять подведет память. Но, увы, этот номер не прошел. Даниэль, задовольный собой, Эрвин помахал у меня перед носом листом пергамента. «А я все записал, видишь?» Так что ступай, ты мне больше пока не нужен. Понадобишься — позову. Сказать, что я был зол, как тысяча чертей, значит ничего не сказать. Несколько человеческих веков вкалывал, как проклятый, чуть все копыта себе не стоптал, бегая туда-сюда, а эта дрянь посиживала себе спокойно в кабинетике, а теперь хочет прикарманить все мои заслуги». «Ну уж нет, не бывать этому!» И я решился на смелый и дерзкий шаг. Для виду придав лицо огорченное, но покорное выражение, даже пробормотав что-то вроде «Как скажете, шеф, вы начальник, вам виднее», я поднялся и сделал вид, что собираюсь выйти из кабинета. Неожидающий подвох Эрвин отвернулся, а мне только это и было нужно». Одним прыжком подскочив к столу, я схватил пергамент и разорвал его в клочки. — Ты что? — взревел Эрвин. — Сдурел! Что ты делаешь? Он неуклюже выбрался из своего кресла и ринулся на меня. Однако я моложе и ловчее, и мне ничего не стоило увернуться. Подскочив к окну, я распахнул его, получше скомкал в ладони обрывки пергамента и, метко размахнувшись, бросил точнёхонько в ближайший костерок, которых в нашем адском пейзаже, как вы сами понимаете, предостаточно. — Ах ты! — зарычал Эрвин. — С позволения читателей, я не буду приводить здесь его речь. Далеко не все слова, употребленные в этот момент моим непосредственным начальником, могут называться литературными и, соответственно, «Использоваться в книгах». Дав ему выпустить первый залп, я выдержал паузу и ответил. «Не кипятитесь, шеф. Так или иначе, вам все равно придется взять меня с собой на доклад к высшему начальству». «И не подумаю!» — орал он. «Я пойду один!» «Тогда будете иметь очень бледный вид», — взывал я к его логике. «Вы ведь толком не сумеете даже пересказать всю историю, не говоря уж о подробностях. Да вы без меня ни на один вопрос не ответите. У вас же склероз. Наверняка уже выпало из памяти все, что я тут говорил». Эрвин расхохотался так громко, что с отделанной платиной хрустальной люстры посыпались подвески. «Ты меня совсем за и маразматика держишь, да?» — спросил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более грозно. «Думаешь, я забыл наше демоническое искусство и магию? Сейчас, да мне ничего не стоит восстановить этот пергамент!» Он сделал взмах рукой, но вместо его записей на столе чего-то появилась бутылка виски. Точно такая же, какую вручил мне Алексей, когда я приезжал к нему в образе Виктора. Я не выдержал и хихикнул. Эрвин побледнел от негодования и снова махнул рукой. Рядом с бутылкой возникло черное птичье крыло. «Уже лучше», — сказал я, больше не сдерживая смеха. «Еще года два-три тренировок, и все получится». Цвет лица Эрвина сменился на багровый. Продолжая свои эксперименты, шеф поочередно создал гильотину, всю в костяных инкрустациях, лошадь, запряженную в старый москвич, странного вида агрегат, представляющий собой гибрид мольберта и компьютера. И под конец совсем уж непонятно, какое отношение имеющий к этой истории рулон туалетной бумаги, прямо из которого росли настоящие... — Собираетесь взять все это с собой на доклад к начальству? — предположил я. — В качестве вещественных доказательств. Эрвин швырнул в меня компом-альбертом, но, разумеется, не попал. — Ладно, шутки в сторону, — сказал я, когда наскучило наблюдать за его бесплодными потугами. — Сами видите, что ничего у вас не получится. Даже если вдруг вам удастся восстановить пергамент... — Во что я совершенно не верю, все равно будет ясно, что это подделка. Я легко докажу, что он не настоящий. Так что хватит психовать, Эрвин. Включите мозги. Я хотел добавить, если они у вас еще остались, но вовремя замолчал, поняв, что перебарщивать тоже не стоит. Конечно, старый Хрыч согласился не сразу. Он еще долго орал на меня, угрожал, топал копытами и брызгал слюной но в конце концов понял, что выбора у него нет, и сдался. Победа оказалась за мной, а в качестве компенсации я пообещал ему, что буду упоминать о том, как хорошо он руководил операцией при каждом удобном случае. И мы отправились при предсветлые очи большого босса. Я торжествовал еще бы, ведь мне впервые предстояло попасть на прием к самому. Теперь главное не оплошать, вести себя при докладе должным образом, и тогда, сомнений нет, я буду обязательно отмечен. Демон с таким умом и талантом, как у меня, уж точно окажется полезен. Утопая в этих радужных мечтах, я и не заметил, как мы с Эрвином прибыли на сверхскоростном лифте на самый нижний этаж, где размещался офис большого босса. Чтобы попасть к нему, следовало пройти кучу инстанций, но нас это не пугало, поскольку прибыли мы сюда никак не из-за пустяков. Первой на нашем пути была приемная, то, что люди сейчас стали называть неблагозвучным даже с моей точки зрения словом «ресепшн». За стойкой восседала прихорошенькая чертовочка — Кисточка ее хвоста была подстрижена по самой последней моде, а рожки выкрашены в розовый с серебристым отливом цвет и утыканы стразиками. Будь я один, непременно завязал бы с ней знакомство, но присутствие старого хрыча, увы, лишило меня этого удовольствия. — Нам срочно нужно к самому! — буркнул Эрвин, даже не поздоровавшись. — Это невозможно! — отрезала секретарша. «То есть как-то невозможно! Милочка, у нас очень важное дело! Важнее просто некуда!» «А что у вас такое?» — поинтересовалась она, стрельнув меня глазками. Эрвин даже раздулся от ощущения собственной значимости. «Никак я не могу вам этого сказать!» — проговорил он, отчего-то понизив голос. «Это большая тайна! Но, поверьте мне, дело огромной важности, и оно не терпит отлагательств!» Нам необходимо доложить самому об инциденте, который произошел впервые за всю историю существования этого мира. «Это что ли об ангеле, который вырвал страницу из книги судеб?» Беспечно прощебетала чертовочка. «Тоже мне новость». «На меня точно ушат холодной воды вылили». Крайне неприятное, как вы понимаете, ощущение, если учитывать нашу среднегодовую температуру. Ведь я был уверен, что один владею такой ценной информацией, а оказалось, что она уже известна всем и каждому, вплоть до смазливой чертовки в приемной. — Не может быть! — воскликнул Эрвин, который явно соображал куда хуже меня. — Босс не может знать об этом! — Ну да, — фыркнула секретарша. Конечно, он давно в курсе. Кстати, он недавно отправился наверх. Возможно, что как раз по этому вопросу. Мы с Эрвином переглянулись и молча побрели прочь. А что еще оставалось делать? То, что происходило дальше, скоро стало известно всей преисподней. Выяснилось, что хорошенькая секретарша ошиблась в своих предположениях. Большой босс не спешил обсуждать случившееся со своим партнером по шахматам. Для начала он выждал некоторое время, чтобы посмотреть, как прореагируют на случившееся наверху. Трудно поверить, но о вырванной странице эти ослы-архангелы узнали далеко не сразу такой уж бардак творится в этой их небесной канцелярии если б чисто случайно кому то не понадобилось через несколько дней заглянуть в тот самый том книги судеб то эта история могла бы оставаться никому неизвестной до второго пришествия однако книгу открыли и началась настоящая паника Мы все во главе с большим боссом некоторое время повеселились, наблюдая за суетой наверху. Их тщательная предосторожность, спешно введенные строгости, наивная вера в то, что меры предприняты вовремя и тайна не успела просочиться наружу, прям-таки детское решение «пока ничего не докладывать главному, а вот все обойдется», все это нас очень забавляло. И в тот момент, когда архангелы, выждав какое-то время, вздохнули с облегчением, мол, слава Всевышнему обошлось, никто ничего не узнал, тут-то как раз и появился наш большой босс». Отправился, минуя все препоны к главному по всем мирам, и ненавязчиво так поинтересовался, что это у них наверху происходит, и куда делась страница из книги судеб. Когда Большой Босс намекнул небесному руководству о поступке зачитавшегося, оно, то есть руководство, пришло в ужас... Еще бы, ведь вырвав страницу из книги судеб, бывший хранитель писателя нарушил все законы, на которых держался созданный им мир. Рядовым ангелам раньше даже заглядывать в эту книгу запрещалось, даже в зал судеб лишний раз заходить. А тут такое... Ох, что тут началось! Поверьте, мне даже жаль, что вам не довелось увидеть этот переполох своими глазами. При всех моих литературных способностях, которых я, как мне кажется, отнюдь не лишен, описать разразившийся скандал я не берусь. Хотя сцена, скажу вам, была та еще. До сих пор, как вспомню, какой разгон устроил главный по всем мирам своим сотрудничкам, так просто хватаюсь за живот. Но так или иначе, а сделанного вернуть уже нельзя». Разумеется, в небесной канцелярии все силы архангелов были кинуты на то, чтобы происшествие осталось в строжайшей тайне. Ведь стоит остальным ангелам узнать о том, как поступил их собрат, как в их рядах начнется смута и сомнение. Все захотят изменить подобным образом судьбы своих подопечных. Можно себе представить, к чему это приведет. А больше всего... Главного по всем мирам пугало, конечно, то, что мы обо всем знаем и можем в любую минуту кому угодно рассказать. Впрочем, как тут же дал понять Большой Босс, мы согласны и промолчать. Но, разумеется, не даром. «Как тебе понравился мой ход?» — с улыбкой спросил тогда Большой Босс у своего партнера по шахматам. Тот вытащил глаза. «Ничего не понимаю». «При чем тут ход?» «При том, что это мой новый ход в нашей игре», — растолковал шеф. «Ты привык, что играем и рушим, и перемещаем что-то на земле. А тут вот-вот рухнет все устройство твоего мира на небе. Мне это показалось гораздо интереснее. А тебе?» Конечно, главный по всем мирам долго кипятился, спорил, шумел, убеждал, что-то доказывал. Наш большой босс только молчал и улыбался, скрестив руки на груди. И когда все бесполезные аргументы иссякли, выдвинул свои условия. Да, он готов не разрушать небесную систему и оставить происшествие в тайне. И за наше молчание он требует совсем небольшую плату одну единственную человеческую душу, но ту, чья судьба изначально не будет записана в книгу судеб. Душу, которой не будет ангела-хранителя, которая с первых минут станет принадлежать только нам, и мы сами распорядимся ею по своему усмотрению. Услышав, чего хочет наш большой босс, Главный по всем мирам готов был рвать на себе жидкие волосенки. Еще бы! Для них появление на земле такой души стало бы кошмаром. Только представьте себе, что может натворить человек, который никак не подвластен их ведомству, подчиняется только нам и напрочь лишен совести, морали, сострадания и прочих выдуманных наверху глупостей. Разумеется, главный по всем мирам взмолился и попросил дать ему хотя бы некоторое время на раздумья, и босс милостиво согласился, но велел не затягивать с ответом, поскольку у него уже есть на примете один очень подходящий младенец».